Ноябрь 1900-го. Левадия, Сандро. «Ники, как я рад, как я чертовски рад видеть тебя в добром здравии!» Великий князь Александр Михайлович излучал добродушие и оптимизм. «Мне тут про тебя наговорили те что, даже то, что ты сошел с ума!» Честно говоря, я и сам так подумал, когда узнал, что ты выставил свою ненаглядную алекс Какая муха тебя укусила, ники Император с интересом рассматривал бравого молодца в военно-морской форме. Как ни крути, осмотрелось черное обмундирование эффектно. Все-таки правильно он сделал, что вернул тогда, в той жизни, в 1943 году погоны. С ними форма смотрится гораздо солиднее. Впрочем, форма сегодня интересовала императора гораздо меньше содержимого, которым был один из великих князей Александр Михайлович, представитель самого шебутного и самого неприкаянного в смысле должностей и влияния кифлистского клана дома Романовых. В Петербурге Михайловичей успешно и неизменно оттирал от власти и бюджета клан Александровичей, состоящий из трех братьев императора Александра II. Алексея Владимира и Сергея. Первый – генерал-адмирал, второй – командующий гвардией, третий – московский генерал-губернатор. На совести этого триумвирата было множество славных дел, начиная с Ходынской трагедии, доведения русского флота до абсолютно небоеспособного состояния и заканчивая кровавым воскресеньем. А ведь есть еще кланы Николаевичей и Константиновичей, И у Николая II в силу его характера не было ни единого шанса справиться со всей этой разномастной великокняжеской вольницей, сытно-жрущей, сладко-спящей и полностью уверенной, что солнце восходит исключительно для удовлетворения их потребностей. Морально-волевых качеств монарха Николай II не имел от природы. Поэтому пока он сидел на троне, страной рулили не самые талантливые или хотя бы самые преданные, а самые наглые и циничные. Тот же клан Александровичей, компания Витте, Клика Безобразова и прочие, и прочие, за которыми маячили, особо не стесняясь, банковские дома Ротшильдов и Шифов, разведки Франции и Британии и даже ветхозаветные масоны к началу 20 века растерявшие большую часть своего влияния, но сохранившие опломб и веру в собственную значимость. Впрочем, на храпистых и циничных, подпёртых банковским капиталом, обогащённых связями с различными разведслужбами, хватало и в революционном ленинском совнаркоме. Интриги там плелись круглосуточно. Кровушка лилась рекой. Сталину, еще совсем малоизвестному партийному клерку, пришлось учиться выживать и лавировать между такими мастодонтами подковерной борьбы, как Свердлов, Троцкий, Красин, Зиновьев, Каменев. Было страшно, азартно, почти безнадежно, но он не просто выжил, он победил, виртуозно сталкивая их лбами и вынуждая пожирать друг друга в то время, пока сам Сталин скрупулезно по кирпичикам собирал собственную структуру власти. Победил тогда, победит и сейчас. Поэтому к первой встрече с первым родственником у императора был уже готов план действий, написанный накануне под бормотание пришедших на ум стихов Есенина. «Мне противны и те, и эти. Все они класс грабительских банд». Но должен же, друг мой на свете, жить как-то рассветов Некандр. Великий князь Александр Михайлович совсем недавно вернулся на флот из отставки, куда его по-родственному вышвырнул генерал-адмирал, великий князь Алексей Александрович. Поводом для отставки была якобы некачественная программа усиления российского флота на Тихом океане, в которой Сандро предсказывал неизбежность войны с Японией. Причина отставки была другая, насквозь меркантильная и циничная. Если бы программу одобрили, то выполнять, скорее всего, поручили бы ее автору. А значит, через Сандро потекли бы бюджетные деньги, которые генерал-адмирал давно считал своей собственностью. Николай II, кстати, повел себя в этом конфликте как последний малодушный негодяй. Это ведь он попросил Александра Михайловича написать злосчастную программу, а потом сдал его на растерзание дяди при первых же признаках генерал-адмиральского гнева. Вернулся с Андро на флот через три года на крайне скромную для великого князя должность старшего офицера броненосца береговой обороны генерал-адмирал Апраксин. С мая 1900-го командир броненосца Ростислав И сидел тихо вплоть до ливадийского комплота, где только его решительное «нет» остановило отстранение Николая II от власти, а может и от жизни, в связи с тяжелой и скоропостижной болезнью. На личном деле великого князя, которое представляло пока только листок в блокноте императора, красным карандашом были дважды подчеркнуты слова «фаталист и мистик увлекается эзотерикой и спиритизмом». «Сандро», – медленно произнес император, как будто пробуя на вкус домашнее прозвище великого князя. «Сандро, как все-таки красиво звучит твое семейное имя, не находишь?» «Ники, раньше тебя оно вообще не трогало, что случилось?» «Понимаешь, Сандро, иногда для того, чтобы взлететь, требуется получить приличный пинок под зад, не так ли?» Тогда неожиданно для себя самого ты начинаешь обращать внимание на такие мелочи, которые до этого вообще не замечал. Ты хочешь сказать, что твоя с алекс Ссора, французский. Я хочу сказать, что мы с тобой вообще не о том разговариваем. Император кряхтя поднялся с кресла и, чуть подволакивая ногу, подошел к князю. Только сейчас андро заметил, как изменила болезнь взгляд самодержца. Вместо голубых, беспечных глаз Никки на него смотрела холодная сталь, в которой растворялось без остатка скупое осеннее солнце. «Ты спас мне жизнь, не так ли, Сандро?» Глухим голосом то ли спросил, то ли утвердительно произнес император. «Ты преувеличиваешь, Никки, не перебивай!» «Ого!» – ёкнуло сердце у Александра Михайловича. «Такого резкого тона он от Николая не слышал никогда!» «Мы же оба знаем, что это был заговор, не так ли?» Остановившись прямо напротив князя и испытывающий, глядя ему в глаза, продолжил император. «И тебе было достаточно просто не мешать, чтобы корона слетела с моей головы. Но ты вмешался, зная, что ни Алекс, ни те, кто стоят за ней, тебя не простят. Почему? Я же предал тебя, Сандро. Я предал, когда тебе пришлось уйти в отставку». «Ники, мне кажется, ты слишком строг к себе, к дана Князь покрутил рукой, подбирая нужное слово. амбисье честолюбиво, французский». «Но не настолько, чтобы и в конце концов разумный компромисс...» «Сандро, давай говорить только то, во что веришь, а не то, к чему тебя призывает придворный этикет». Усмехнулся в усы император, очередной раз удивив князя непривычной реакцией. Компромисс – это мягкая форма предательства. В то же время предательство – одна из форм компромисса. Что же касается Алекс, человек, выросший при английском дворе, никогда не сможет быть абсолютно самостоятельным. Великий князь застыл с открытым ртом, в котором застряли все слова, которые он хотел сказать своему ровеснику-племяннику. С такой стороны он никогда не оценивал Алекс и ее поступки. Впрочем, князь мог поклясться, что так никогда не смотрел на нее и ее муж. Во всяком случае, до болезни. «Ники, умоляю, объясни!» Наконец выдавил из себя князь. «Что тут произошло, пока меня не было?» Император отвернулся от князя и подошел к окну, набивая трубку и наблюдая за печальным осенним пейзажем. «Я почти умер. Да нет, не почти, а совсем!» Глухо произнес он когда пауза стала уже неприличной. Но мне каким-то чудом удалось уговорить их вернуть меня обратно. В кабинете повисла такая тишина, что стало слышно, как под абажуром лампы возится запоздалая муха. «Ники, ты про кого сейчас?» Почти шепотом произнес князь. «Они недовольны мной. Мне очень много придется исправить, будто не слыша его, продолжал император. А я? о мной?» автоматически вырвалась у Сандро, после чего он прикусил губу, не переставая смотреть на императора, расширенными от ужаса и удивления глазами. «А тобой?» – самодержец раскурил трубку и, наконец, повернулся к Александру Михайловичу, опять упершись в него своим стальным взглядом. «А тобой, Сандро, они довольны» особенно твоим демаршам после ходынской трагедии. Они сказали, что именно так и должны себя вести ответственные товарищи. Сказав последнее слово, император закашлялся и, прищурившись от дыма, щедро валившего из трубки, посмотрел на Сандро, впервые с ироничной, но совсем не страшной усмешкой. «Кто они?» Князь больше обозначил губами, чем проговорил вопрос, застрявший у него в горле что они знают обо мне, что они тебе рассказали. Они просто дали мне прочитать твою книгу воспоминаний. Император уже смотрел на князя, испытывающая, как на подопытного кролика. Мне понравилось. И, закрыв глаза, он процитировал на память. Ни один правитель, будь он императором, президентом, левым министром или же диктатором, не может себе позволить роскоши пренебречь своими ближайшими сподвижниками в распределении ответственных государственных постов. Невозможно вообразить себе Сталина, который отдавал бы предпочтение посторонним людям неопределенных политических взглядов и отстранял от власти старых вождей своей партии. Взирая на толпу двуличных дворян, изнеженных придворных и плохих бюрократов, царь должен был понять, что он мог рассчитывать только лишь на преданность своих ближайших родственников для выполнения его предначертаний и передачи приказаний своим верноподданным, которые, потеряв веру в министров, еще сохраняли веру в крепость императорского трона. Конечно, нельзя было требовать, чтобы государь образовал бы совет министров из великих князей. Я далек от этой мысли. Мы просто хотели, чтобы нам позволили занимать должности в различных казенных учреждениях и преимущественно в провинции, где мы могли бы быть полезны тем, что служили бы связующим звеном между царем и русским народом». «Но я не писал этого!» – растерянно прошелестел великий князь. «Но ведь думал!» – засмеялся император и ткнул Сандро мундштуком трубки. «И кто такой Сталин?» Император хмыкнул и вернулся к окну. «Может быть, тот, на которого ты хочешь, чтобы я был похож?» «Ники, у меня голова идет кругом. Я не понимаю, что ты говоришь, что происходит, но в любом случае всегда можешь рассчитывать на меня. И как твой настоящий друг, князю показалось, что император вздрогнул, как будто его ударило током». «Друг – это хорошо!» – глухим голосом растягивая слова, произнес он, глядя в глаза князю. «Друг – это очень хорошо!» Плохо, что друг может оказаться ненастоящим. А вот среди врагов фальшивок не бывает. Наступила долгая тягучая пауза, в течение которой великий князь пытался собрать в кучку разбитые вдребезги стереотипы и заранее заготовленные слова, а император прищурившись сквозь облако табачного дыма, оценивающе разглядывал великого князя и как будто размышлял сказать ему что-нибудь еще или удовлетвориться уже произведенным эффектом. Театральная пауза завершилась погаснувшей трубкой, с сожалением посмотрев на которую император в очередной раз смешал в кучу мысли и эмоции собеседника. Кстати, насчет врагов. Сандро, ты провел в Японии три года, но я не нашел в твоих докладах ничего про революцию Мэйдзи и Син. А это ведь главное, что произошло там за последние 20 лет. Разве тебе самому не интересен этот комплекс политических, военных и социально-экономических реформ, превративших отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира? Сандро раскрывал рот как рыба, а звука не было. Если бы царь заговорил по-японски, он удивился бы меньше. При дворе, на флоте и в армии про Японию и японцев было принято говорить исключительно в уничижительном тоне. Как о цивилизационном недоразумении, которое силится, но, конечно же, никогда не будет ровней великим державам. И тут такие слова «ведущее государство мира». А император продолжал, будто не замечая смятения великого князя. Тебе придется написать еще один доклад, весьма обстоятельный, где перечислить всех чиновников при императоре Муцухито, которые влияют или могут влиять на принятие государственных решений. Их подробные характеристики, их сильные стороны и слабости, принадлежность к придворным партиям и группировкам, Кто с кем дружит и кто кого ненавидит. И это надо сделать срочно, еще вчера. Теперь по твоей специальности. Как работает система подготовки морских офицеров? Как готовят команды боевых кораблей? Что входит в программу обучения? Кто отвечает за строительство флота? Какие отношения у него с императором и генеральным штабом? Отношения с армией? Если есть конфликты, то у кого и с кем? Ты писал про японскую программу судостроения и не упомянул про главное – про верфи. Их пропускная способность, производительность, оснащение, как и где идет подготовка инженеров, сколько их вообще и на каждой верфи в частности. Фамилии и описание ведущих специалистов, квалификация и условия содержания рабочих. Ники! – обрел, наконец, дар речи великий князь. Я готов приступить к работе немедленно, однако… «Однако», – перебил его император, – «это не единственное поручение, которое надо выполнить. Причем выполнить срочно. Передай своему командиру, адмиралу Тыртову, что мы тихо, без помпы и без лишней огласки завтра идем в поти. Нанесем визит вежливости Николаю Михайловичу и посмотрим своими глазами на его кавказскую дивизию. Только Сандро». Император еще раз резанул великого князя стальным взглядом. Тихо, без помпы и без лишней огласки. Договорились. Они проговорили еще почти два часа. Тепло попрощались, и потом император долго смотрел в окно на удаляющуюся ладную фигуру Сандро, выстукивая мунштуком по раме ритм марша и бормоча про себя: "Мальчишка, капризный избалованный мальчишка". Впрочем, за неимением Гербовой придется писать на простой. Совершенно другие мысли и эмоции бушевали в голове великого князя, наслаиваясь друг на друга, перекрещиваясь и превращаясь, в конце концов, в дикую боль в висках и затылке. Ники, наш простодушный и наивный Ники. Как же изменила его эта болезнь? Какой он стал твердый, как камень, и какой-то далекий. Вроде стоит рядом, а впечатление будто на другом берегу. Да-да, люди, постоявшие на краю, меняются, но чтобы так сильно. Этот колючий взгляд эти его слова, резкие как выстрел. Однако, однако он сказал, что наш Демарш после ходынки был единственно правильным решением. И его благодарность, что спас его от заговора, дорогого стоит. Хотя какой заговор? алекс и заговор полная чушь но ведь если ники думает что комплот существовал и я спаситель значит значит не надо его в этом разубеждать что еще мой проект обновления русского флота ники сказал что мы обязательно вернемся к нему вот только зачем он сунул под нос мою фотографию на мостике подводной лодки и попросил собрать всю информацию про эти несерьезные лоханки. Да, все-таки не моряк, ники Совсем не моряк. Но хоть согласился, что Либаву надо обязательно разменять на Мурман. Ох, и визгу будет в салоне генерал-адмирала. Историческая справка. После Ходынской трагедии великие князья Александр и Николай Михайловичи требовали у Николая II отменить коронационные торжества. А когда он отказался, демонстративно покинули их. Вот что об этом писал сам Александр Михайлович. «Пять тысяч человек было убито, еще больше – ранено и искалечено. В три часа дня мы поехали на Ходынку. По дороге нас встречали вазы, нагруженные трупами». Трусливый градоначальник старался отвлечь внимание царя приветствиями толпы, но каждая «Ура!» звучало в моих глазах как оскорбление. Мои братья не могли сдержать своего негодования, и все мы единодушно требовали немедленной отставки великого князя Сергея Александровича и прекращения коронационных торжеств. Произошла тяжелая сцена. Старшее поколение великих князей всецело поддержало московского генерал-губернатора. Мой брат, великий князь Николай Михайлович, ответил дельной и ясной речью. Он объяснил весь ужас создавшегося положения. Он вызывал образы французских королей, которые танцевали в Версальском парке, не обращая внимания на приближающуюся бурю. Он взывал к доброму сердцу молодого императора. «Помни, Ники», – закончил он, глядя Николаю II прямо в глаза. «Кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей останется неизгладимым пятном на твоем царствовании. Ты не в состоянии воскресить мертвых, но ты можешь проявить заботу об их семьях. Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в Мертвецкую. Вечером император Николай II присутствовал на Большом Балу, данным французским посланникам. Сияющая улыбка на лице великого князя Сергея заставила иностранцев высказывать предположение, что Романовы лишились рассудка. «Мы четверо покинули бальную залу в тот момент, когда начались танцы, и этим тяжко нарушили правила придворного этикета».